Низенькое квадратное здание библиотеки, опоясанное тропинкой, которая поросла кустиками жухлой травы, стояло в северной части Банингга, неподалёку от торгового комплекса Empire Valley. Охранники въехали на бензозаправку и спешились. Тео вытащил бинокль и принялся осматривать библиотеку. Её здорово песком занесло, но окна не разбиты. На первый взгляд, здание не повреждено. «А внутри что-нибудь видишь?» – спросил Питер. «Нет, солнце слишком яркое, стекла блестят, как зеркало». Тео передал бинокль Алише и повернулся к Калибу. «Сапог, ты уверен, что Зандер сюда наведывался?» «Да, конечно», – кивнул Калиб. «А ты когда-нибудь с ним ездил?» «Шутишь? Я за книжками!» Алиша вскарабкалась на мусорный контейнер, потом влезла на крышу заправки, чтобы получше рассмотреть библиотеку. «Ну, что видишь?» «Ты прав, Тео, солнце слепит, видно лишь, как блестят окна». «Мне и Зандр всегда говорил, неужели тебе книжки нужны?» добавил Калиб. «Не понимаю», – покачал головой Питер. «Зачем он в одиночку сюда наведывался?» Алиша спрыгнула на землю, вытерла руки о свитер и убрала с глаз влажную от пота прядь. «Думаю, стоит заглянуть туда и проверить», – сказала она. «Полдень же, ситуация идеальная». По глазам Тео читалось, что ничего другого он не ждал. «Ты голосуешь за или против?» – спросил он Питера. «С каких пор мы голосуем?» «С сегодняшнего дня. Облаву строим только если согласятся все». Питер смотрелся в лицо брата, пытаясь разобрать, что он задумал. В вопросе Тео чувствовался какой-то вызов. «К чему эти формальности? К чему они именно сейчас?» Гадал он, но заставил себя кивнуть. «Да, мол, согласен». «Ну вот лишь. Будет тебе облава». Вздохнул Тео и потянулся за винтовкой. Охранники оставили Калиба с лошадьми, а сами, рассредоточившись, двинулись к библиотеке. Песко намело по самые окна, но короткая лестница и парадное крыльцо оказались чистыми. Дверь легко открылась, и они вошли в помещение. На стене располагалась доска объявлений, завешанная поблекшими, но вполне читаемыми посланиями. «Продаю Nissan Sirato с небольшим пробегом. Хочешь похудеть? Спроси меня, как? Требуется няня с легковым автомобилем на вторую половину дня». Час детской книги. Вторник, четверг 10:30, 11:30. На общем фоне выделялся пожелтевший листок с загибающимися краями и крупно набранным текстом. Не выходите за пределы хорошо освещённых участков. При обнаружении симптомов вируса немедленно сообщите властям. Не впускайте в дома посторонних. Не покидайте зоны безопасности без разрешения властей. Затем охранники прошли в просторную комнату с большими выходящими на стан окнами. Спёртый воздух чуть ли не загустел от жары. За конторкой сидел труп. Питер сразу понял: это женщина, и она застрелилась. Опавшая на колено рука до сих пор сжимала маленький револьвер. Труп побурел, высохшая плоть обтянула кости, но отверстие пулевого ранения на правом виске просматривалось по-прежнему чётко. Женщина наклонила голову, словно уронила что-то на пол и решила посмотреть. Ладно, хоть орлу не видит, шепнула Лиша. Охранники молча вошли в книгохранилище. Книги валялись на полу в таком количестве, что казалось, они предут по сугробам. Охранники сделали круг и вернулись к конторке. Тео махнул винтовкой в сторону лестницы. Туда, мол, всем быть на чеку. Внимание, прошепял он. Лестница привела в просторный залитый солнцем зал. Пахло как-то странно, неужели мускусом? Книжные полки сдвинули, а освободившееся место заставили рядами кроватей. На каждой лежало по трупу. "Тут кроватей 50", шепнула Алиша. "Здесь что, больницу устроили?" Ты переступил порог и двинулся по проходу между рядами. Добравшись до середины, он поднял с пола что-то маленькое, мягкое, шитое из полуистлевшей ткани и показал Петру Салишей. Трепичная кукла. "Не та Лиша, это не больница". В сознании Петра быстро сложилась картинка: трупики на кроватях, куклы и мягкие игрушки, зажатые в высохших ручкках. Питер шагнул вперёд, и под ногами захрустела пластмасса, одноразовый шприц. Пол был буквально усеянными. Страшная загадка сразила его как удар под дых. Тео, это же Это нужное слово застряло в горле. Старший брат уже стоял на лестнице. Пошли отсюда. Охранники быстро выбрались на крыльцо и жадно глотали свежий воздух. На крыше автостоянки Пётр заметил Калиба. Мальчишка наблюдал за происходящим в бинокль. Наверное, они знали, что их ждёт. Тихо сказала Алиша, и подумали, что так лучше. Тео повесил винтовку на плечо и глотнул воды. Его лицо побелело как полотно, руки тряслись. Чёрта в зандер, пробормотал он. Ради чего он сюда таскался? Там в глубине здания есть вторая лестница, нужно её проверить. Тео сплюнул и покачал головой. Лишь, это ни к чему, начал Петр. Какой смысл проверять библиотеку наполовину, перебила девушка. Я тут ни на секунду не задержусь, выпалил Тео, давая понять, что решение окончательное. Спалим чёртову библиотеку. Всё, никаких возражений. Охранники быстро сняли книги с полок и штабелем сложили у конторки. Бумага занялась моментально. Пламя пожирало книгу за книгой. Охранники спешно выбрались на крыльцо и, отбежав ярдов на 50, Стали смотреть, как горит библиотека. Питер жадно глотнул из фляги. Только вкус смерти водой не смоешь. Этот странный, залитый солнцем зал останется с ним до конца жизни. Зандер наведывался сюда не только за книгами. Он на детей смотрел. Песок у окон библиотеки неожиданно зашевелился. Первое это заметила Алиша. Питер. Насыпь, закрывавшая окна подвала, рухнула, и из песка полезли вирусоносители. 1 2 3 Пламя выкурило на яркое полуденное солнце сразу шестерых. Как они кричали! Воздух буквально сотрясался от воплей, полных боли и ярости. Тем временем огонь охватил всю библиотеку. Питер поднял винтовку и нащупал курок. Он точно в ступор впал, руки онемели, пальцы беспомощно скрючились, а мысли метались, точно стадо испуганных овец, и никак не отражали происходящее. В окнах в торговые этажи лопнули стёкла, пролившись на землю сверкающим дождём осколков, и в чёрных клубах дыма проступили другие вирусоносители. Они горели как свечи и неслись к земле как кометы, преследуемые огненными хвостами. Петру казалось, винтовкон поднял час назад, но так и не выстрелил. Первая группа пикировщиков укрылась в тени крыльца. Все шестеро упали ничком на песок, словно играющие в прятки дети. Питер «Здесь оставаться нельзя!» Крик Алиши помог стряхнуть оцепенение. Питер повернулся к брату и понял, тот тоже в шоковом состоянии. Винтовка опущена, глаза пустые, а на безвольном лице написано «Сопротивление бесполезно». «Эй, Тео, бежим отсюда!» Алиша грубо дернула его за руку. «Неужели сейчас ударит?» Промелькнула у Питера. Пикировщики у крыльца зашевелились, словно черные флаги на ветру. Эх, брат, промямлил Тео, подняв на Петра стекленевшие глаза. По-моему, мы в полном дерьме. "Питр, помоги", взмолилась Алиша. Они взяли Тео за руки и потащили через стоянку к бензозаправке. К счастью, вскоре Тео побежал сам, ступора как не бывало. Братьями владело одно желание спастись. Когда свернули к стоянке, Калеб уже скакал прочь. Охранники быстро седлали коней и понесли следом. За спиной гудело пламя, дребежали лопающиеся окна. К молу, пыталась перекричать ветер Алиша. Скачем к молу! Именно туда направился Калиб. Охранники вихрем взлетели на песчаную дюну и спустились на стоянку торгового комплекса за секунду до того, как мальчишка соскочил с коня у западного входа. Калиб хлопнул коня по бокам: "Беги, мол, беги!" А сам юркнул за дверь. За ним живо крикнула Алиша. Теперь отрядом командовала она. Тео промолчал. Скорее, коней оставляем здесь. Лошади приносили в жертву, использовали в качестве приманки, никаких прощаний и сантиментов. Охранники спешились и побежали в молл. Питер знал, держать оборону лучше всего в атриуме. Стеклянная крыша давно разбилась, солнечного света было не меньше, чем на улице, а укрытий намного больше. Они с Тео и Алишей, стремглав, летели по темной галерее, где царила духота. Из-за плесневевших, растрескавшихся стен торчали балки, ржавые трубы и гирлянды проводов. В большинстве магазинов ставни были опущены, но отдельные стояли открытыми и напоминали лица с удивленно разинутыми ртами. Впереди мелькала фигурка Калиба. Сквозь разбитую крышу в зал лились потоки солнечного света. А Триума слепил ярким сиянием, и охранники невольно зажмурились. Казалось, они не в моле, а в лесу. Стены обвивали ярко-зеленые лианы, а в центре к разбитому потолку тянулись пальмы. Лианы доползли до потолочных балок и свисали оттуда толстыми змеящимися канатами. Калиб куда-то исчез, а охранники укрылись за баррикадой перевернутых столов, которые некогда стояли под пальмами. «Ты как?» – спросил Питер, скрючившегося рядом брата. Тео неуверенно кивнул, мол, все в порядке. От быстрого бега и у него, и у Питера с Алишей сбилось дыхание. «Прости, брат, но за ступор у библиотеки, за слабость, на меня словно накатило». Тео покачал головой и вытер со лба пот. Ладно, я защищаю левый фланг, а Тестоваяся слиж. Он скользнул к другому краю баррикады. Стоя на коленях, Алиша зарядила винтовку и отвела затвор. Вотрём вели четыре коридора, но если пикировщики нападут, то наверняка с запада. Думаешь, солнце их до канала? спросил Питер. Не знаю. Они же выли как бешеные. Некоторых может и до канала, но явно не всех. Девушка плотно обмотала руку винтовочным ремнём. "Обещай мне кое-что", неожиданно попросила она. "Я одной из них ни за что не стану. В крайнем случае ты примешь меры". "Лишь не говори так", я сказала. "В крайнем случае", твёрдо напомнила девушка. "Если он настанет, действуй без страха и сомнения". На этом тему закрыли. Послышались шаги, и во отрём влетел Калиб, прижимая что-то к груди. Когда он нырнул за баррикаду, Питерса образил, что притащил мальчишка чёрную коробку с обувью. "Ты что?" прошептала Алиша. За сокровищами бегал. Калип снял крышку, вытащил ярко-жёлтые кроссовки, завёрнутые в тончайшую бумагу, скинул сапоги Зандера и натянул обновку. "Чума вампирия!" раздосадованно выругался он. "Великий!" Сперва над головой Потом сзади что-то мелькнуло. С крыши спрыгнул первый вирус-носитель. На глазах Питера старшего брата подбросили к потолку. Тео беспомощно барахтался в воздухе, а винтовка балластом болталась на ремне. Второй пикировщик, свисевший с потолочной балки, легко, как тряпичную куклу, поймал его за ногу и так же легко встряхнул. Тео молчал, на его лице читался самый настоящий шок. Винтовка с грохотом упала на пол. Пикерوفщик швырнул Тео в брешь на крыше, и он исчез. Петров вскочил, лихорадочно нащупывая спусковой крючок. В ушах звучал голос, свой собственный голос, отчаянно зовущий брата и сухой треск Алишиной винтовки. Теперь на потолочных балках резвились три вируса носителя. Боковым зрением Петр увидел, как Алиша подталкивает калибакс стойки ресторана в дальнем конце атриума. Прячься, мол, прячься. Наконец Питер выстрелил, потом снова и снова, но пекировщики двигались с невероятной скоростью, и все патроны улетели в пустоту. Неужели они его провоцируют, заставляют опустошать магазин? С каких пор пекировщики используют хитроумную тактику? Подумал Питер и стал гадать, где и когда слышал эти слова. Первый вирус-оноситель устремился вниз, и Питер тотчас разгадал цель смертоносного манёвра. В ресторанной стойке спину к нападающему стояла Алиша. Зубасте тварь летела прямо на девушку, вытянув мускулистые руки и согнув ноги, чтобы смягчить приземление. Только Алишу в расплох не застанешь. Она моментально развернулась, выставила винтовку вперёд, словно клинок, и выстрелила. Полетели кровавые брызги, раздался грохот падающих тел и лязг винтовки. Питер не сразу сообразил, что с Алишей всё в порядке. Вон она, уже на ногах, вирусный носитель с акробаблиным затылком, неподвижно лежал на полу. Лишь прострелила ему пасть. Два других пикировщика перестали резвиться и оскалив зубы, как по команде повернулись к Алише. "Беги отсюда", крикнула Лиш и примахнула через стойку. "Беги!" И питер побежал.